Глава 21 Кролики в концлагере Ноенгамме, февраль-март 1945 года. В гараже Вим освоился быстро. Он отвечал за чистоту и порядок в гараже и вокруг Он старался изо всех сил, чтобы никто не мог его упрекнуть. Вскоре он стал частью интерьера. К нему привыкли и он старался не выделяться. Для охранников и эсэсовцев он был пустым местом. Когда он на время вышел пройтись по лагерю, никто ему и слова не сказал. Вим снова обрел некое подобие свободы за колючей проволокой. Когда его позвал эсэсовец, он собирал канистры, чтобы сложить их в углу. Офицеры сидели в гараже и обедали. Вим давно почувствовал, что они разогревали что-то вкусное в небольшой кастрюльке. Теперь она стояла посреди стола. «Дрэкзак! Заубер махн! Засранец! Убери здесь!» Вим не сразу понял, чего от него ждут, и пошел за ведром. Приказ прозвучал снова, на этот раз более резко. «Дрэкзак! Заубер махн. «Засранец! Убери здесь!» Вим осторожно подошел, встал на вытяжку, снял шапку. И тут старший офицер сунул ему в руки кастрюлю и жестом указал на небольшую кухню. «Данке!» — пробормотал Вим. «Спасибо!» С этими словами он скрылся за перегородкой. Он открыл кран и уже собирался сунуть кастрюлю под струю воды, Но вдруг его взгляд остановился на дне. Коричневый слой был почти незаметен на черной эмали, но это был слой еды толщиной не менее двух сантиметров. Вим вытащил из кармана металлическую ложку и тщательно соскоблил этот слой, стараясь не шуметь. Гуляж с кусочками мяса, еда, достойная короля, Вим припомнить не мог, когда ел так вкусно. Мать его прекрасно готовила, и на ферме его хорошо кормили, но после четырех месяцев на хлебе и супе из брюквы эта жижа показалась ему вкуснее всего на свете. Вим глубоко вздохнул, чтобы успокоиться. Убедившись, что ничего не осталось, он тщательно вымыл кастрюлю, Вытер ее кухонным полотенцем и поставил на полку. В гараже он продолжал свою работу. Боковым зрением он заметил, что эсэсовцы ушли. Кастрюли он мыл не раз, а порой ему перепадали и куски хлеба, которые можно было выменивать. Вскоре он обзавелся теплым свитером и раздобыл штаны нужного размера и без дыр. Место, где он работал — Граничилось небольшим лагерем, отделенным от остальной части. Здесь содержали французов, с которыми общались не так жестоко в силу их политического или социального статуса. Когда было сухо и не слишком холодно, французы выходили подышать воздухом. Вим подметал вокруг гаражей за колючей проволокой. Он попытался завязать разговор шепотом, чтобы охранники не слышали. Некоторые французы говорили по-немецки. Виму больше всего хотелось узнать, что война почти кончилась. Французы иногда разговаривали с ним. Все идет очень медленно, но верно, и русские на Востоке очень продвинулись. Конечно, все это были только слухи, ничего определенного. И все же Виму иногда перепадали сигареты от французов. Как-то ближе к вечеру Вим шел вдоль плаца и столкнулся с Дрейсом из лагеря Амерсфорд. Выглядел он относительно хорошо. Они были рады увидеть друг друга и принялись рассказывать, что с ними происходило, когда они расстались. Дрейс был опытным плотником, и ему повезло. В Ноенгамме его отправили в заводскую команду в Гамбург. В лагере он был уже десять дней, потому что во время налета завод разбомбили. Кормили там относительно неплохо, и спальные места были лучше, чем в бараках. С этого времени они стали встречаться постоянно. Когда Виму удавалось, он приносил Дрейсу кусочек хлеба. Вскоре после этой встречи в лагере произошло удивительное событие. Солнечным воскресным днем в середине февраля, когда температура была около нуля, на плацу было многолюдно. Был организован международный футбольный матч «Франция против России». Вим считал это пустой тратой времени. Он предпочитал шакалить по лагерю. Возле кухни двое заключенных из кухонной команды пытались затолкать внутрь тележку, груженную банками. Охранник был уже внутри, один заключенный держал дверь, другой изо всех сил толкал тележку через порог. Вим сам не понял, как стащил две банки и спрятал их под курткой. Он спокойно пошел прочь, словно ничего не случилось. Вим понимал, что если его поймают, ему конец». В бараке он сначала все тщательно проверил, чтобы убедиться, что никого рядом нет. Он достал ложку, которую заострил еще в мастерской, быстро вскрыл банки. Оказалось, это тушенка. Вим опустошил банки в мгновение ока и припрятал под курткой. Теперь от них надо избавиться. За большими каменными бараками стоял мусорный бак, Большая бочка из-под машинного масла. Он прошел мимо, чтобы убедиться, что его никто не видит. Через мгновение обе банки уже валялись в мусоре. В приподнятом настроении он отправился на временное футбольное поле, где зрители с энтузиазмом поддерживали свои команды. Охранники стояли в нескольких метрах позади, положив руки на автоматы. Вим сел на ступеньки у входа в свой барак, с наслаждением переваривая пищу. Он огляделся вокруг. Только сейчас он заметил, что не видит ни одной птицы. Очень странно. Он провел в лагере почти два месяца и только сейчас понял, что за это время не видел ни одного живого существа, кроме немецких овчарок. Ни сверчков, ни мышей — Ни насекомых, ни птиц. Все, что двигалось, ловили и поедали заключенные. Но птицы явно чувствовали, что для них ни в лагере, ни в воздухе над ним ничего нет. Может быть, они чувствовали запах крематория? Поодаль за столом сидели заключенные, которые соскребали что-то с бутербродов и кидали на землю. У всех них были фиолетовые треугольники на одежде. Выкидывать еду в лагере было неслыханно, и Вим заинтересовался. Он подошел, с ним поздоровались. Кто-то спросил его имя и пригласил за стол. Его спросили, как давно он в лагере, и Вим в нескольких словах описал им все, что он пережил. — Почему вы выбрасываете еду на землю? — спросил он. — Это же можно есть, верно? «Это кровяная колбаса», — ответил тот, кто его пригласил. «Наша вера не позволяет есть то, в чем есть кровь. Мы — Фошах, свидетели иеговы». «Нельзя так поступать с едой», — сказал Вим. «Заключенные убить готовы за это». Проходящий мимо русский уже подобрал колбасу и отправил ее в рот. Вы поэтому носите фиолетовые треугольники, и поэтому вас отправили в лагерь? Меня забрали два года назад, но некоторых из моих немецких братьев посадили еще до войны. Они были в разных лагерях. Мы ощущаем свою связь с Богом и не подчиняемся приказам, которые противоречат заповедям. Нет никого выше Бога. И поэтому мы никогда не подчинимся Гитлеру и нацистской партии. Мои братья отказываются выполнять гитлеровское приветствие и отказываются служить в армии, как и тысячи других. Вот почему значительную часть нашей общины арестовали и бросили в концлагеря. Мы помогаем друг другу и другим узникам, Это велит нам наша непоколебимая вера в Бога. А ты верующий? Я верю в еду, ответил Вим. Если у вас появится кровяная колбаса, дайте мне знать. И все же он разговорился с этими людьми. Любопытство победило отсутствие интереса к вопросам веры. В какой же вы команде? В разных. У нас есть функцион с Хефтлинге в администрации, а один из нас работает в доме Паули. Комендант лагеря с пятью детьми и свояченицей жил в доме, расположенном между фабрикой Вальтер и Портом. — Им известно, что мы никогда не причиним вреда человеку, кем бы он ни был, — сказал собеседник Вима. — Так заповедано в Библии. «Мы с этими братьями работаем в команде Ангора». «Команда Ангора? Это страна такая или что?» Братья расхохотались над таким невежеством. «Ты правда не знаешь? Мы работаем здесь, за кухней, рядом со сторожевыми вышками». Между двух бараков Вим мог разглядеть угол здания, на которое указывал его собеседник. Это кроличья ферма. Тут почти две тысячи ангорских кроликов. Они дают отличную шерсть. Ее используют для курток-пилотов. На мгновение Вим утратил дар речи. Они получили жалкую сигарету на Рождество, а совсем рядом с лагерной кухней живут тысячи кроликов. Мы никогда не берем чужого. Никогда. — сказал свидетель Иеговы, словно поняв, о чем Вим думает. Вим латал велосипедную шину для эсэсовца, который громко ругался в гараже. Капо отправил его к Виму, а тот отлично умел латать шины, ему не раз приходилось сделать это в мирной жизни. Он лично отвез велосипед к большому бараку, расположенному в пятистах метрах от гаражей. Когда он возвращался... В бараке для привилегированных заключенных открылось маленькое окошко. Заключенный высунул голову и тихо, но отчетливо, чтобы Вим услышал, сказал «Эй, голландец!» Через колючую проволоку он протянул Виму миску с пудингом. Вим порадовался, что у него всегда при себе ложка. Он как раз доедал пудинг, когда меньше, чем в десяти метрах от него появился охранник с овчаркой. Вим сделал вид, что не видит его, и ему повезло. Охранник прошел мимо и скрылся из виду. Вим вздохнул с облегчением. Он постучал в окно и вернул пустую миску заключенному, на красном треугольнике которого тоже была буква «H». По оценке Вима... Он весил около 35 килограммов. Работая в гараже, он немного набрал вес и чувствовал себя гораздо лучше, чем в Шонунгс-команда. В лагерь доставили около сотни голландцев из провинций Гронинген и Фрисландия. У многих были повязки «Топшпере», означавшие «смертный приговор». Их держали отдельно от других заключенных. Каждый день Вим разговаривал с ними и иногда даже прихватывал им несколько кусков хлеба. Знали ли они, что их ожидает? Никто не проявлял беспокойства по поводу своих повязок, и он решил их не тревожить. Однажды все заключенные с повязками пропали. По лагерю ходили ужасные слухи, но никто ничего не знал точно. Кто-то говорил, что их отправили на внешние работы, другие твердили, что их всех убили. После вечерней поверки Вим наконец узнал, что произошло. В его бараке неподалеку от него спал голландец из трупной команды. Прошлой ночью его вызвали на ночную смену. Узников с повязками группами по семь отправляли в тюремный карцер. Обычно узников запирали в камерах метр на три и держали там несколько дней, а то и несколько недель. Чтобы попасть туда, нужно было войти в дверь сбоку здания. Узкий длинный коридор вел к камерам. На потолке были семь балок. Узников сначала заставили раздеться, потом связали им руки за спиной. На шею им накинули петли, и перекинули через балку. А потом их стали подтягивать, медленно душа. Казнью командовал оберштурмфюрер СС Туман. Своим помощникам он велел покурить на улице. Через 10 минут они пришли посмотреть на результаты работы. Трупной команде пришлось вытаскивать трупы из петель и вести тела в крематорий, где Ляйхенхейни уже разжег обе печи. Этого жирного Борова ничего не трогало. Прежде чем отправить трупы в печь, нужно было сначала вырвать все золотые зубы и написать номера с их одежды на лбах. Все следовало делать очень быстро, до подхода следующей семерки заключенных. Вим неделю не мог успокоиться. У него перед глазами стояло лицо человека из Гронингена, кому он только вечером принес два куска хлеба, не зная, что это будет его последняя трапеза. Произошедшее еще более укрепило в нем стремление выжить, чтобы после освобождения рассказать об этом всем в Нидерландах. Прошло еще пара дней, и произошло нечто такое, что отвлекло Вима от его мыслей. Вместе с гаражным капо он шел на кухню забрать старые мешки от картошки. На них лежали механики, работая под днищами грузовиков. Они проходили мимо закрытого барака. Вим думал, что этот барак не используется, потому что никогда никого там не видел. Когда они проходили мимо, дверь распахнулась, И симпатичная молодая девушка помахала Капо рукой. «Женщина! Женщина в концлагере!» Вим даже зажмурился. «Неужели он правда это видел? Этого же не может быть, верно?» Но Капо вел себя так, словно ничего необычного не случилось, и шагал дальше. Вим спросил об этом более опытных заключенных — Они сказали, что это бордель, пуф. Там держали десяток женщин, проституток. Эта профессия в Германии считалась асоциальной, и женщин отправили в концлагеря, пометив черными треугольниками. Этих девушек привезли из других лагерей, в том числе из Равенсбрюка, расположенного севернее Берлина, на границе с Польшей. Им сказали, что отработав в лагерном борделе 6 месяцев, они получат свободу. Им тут жилось неплохо. Собственная кухня, больше удобств, чем в обычных бараках. А через полгода их включили в Химильфарст команда. Команду Пути на небеса. Вим не стал спрашивать, что это значит. Ему все было ясно. Места прежних девиц. Заняли новые. Клиентами борделя были функционс-хефтлинги, капо, мастер, блок Эльтостен и охранники из штубендинст. Им позволяли посещать бордель в награду за исключительно хорошую работу. Один из капо, Фридрих, стал настоящим сутенером. В марте на севере Германии все еще было холодно. Вим не чувствовал, что война скоро кончится. Ходили слухи, что американцы пытались форсировать Рейн в пятистах километрах к югу Уремагина между Бонном и Кобленцем, но никто не знал, удалось ли им это. Вим продолжал работать в гараже и при любой возможности старался подкормиться сам и подкормить Дрейса. Каждый день он чувствовал, что освобождение становится все ближе. Как-то днем он шел за шваброй и вдруг увидел, что Капо растянулся на багажнике сломанного грузовика и спит. — Что с ним такое? — спросил он у механика. — Снова привезли динатурат, — ответил тот. Вим увидел металлическую банку, стоящую у переднего колеса грузовика, и все понял. Весь день он искал пустые бутылки или иную тару. В мусорном баке за гаражом он нашел две бутылки с пробками на 200 мл каждая. Как только механики закончили работу, он убедился, что эсэсовцев рядом нет, наполнил бутылки и спрятал их под одеждой. Вечером после ужина он отправился к каменному бараку Клинкер-Гебойде. Там жил блок Эльтестер у которого можно было выторговать лучшее спальное место. Тот сидел за столом у входа с самым мрачным выражением лица. — У меня есть динатурат, — сказал Вим, ставя бутылку на стол. Тот открыл пробку, принюхался. Лицо его мгновенно просветлело. — Еще есть? — Могу достать. Блок Эльтосте поднялся, чтобы показать Виму новое спальное место. В мгновение ока Вим стащил со стола маленький коричневый пакетик сахара и спрятал под одеждой. Ему все удалось, но прежде чем переехать, он доложил о переходе своему старому Блок Эльтосте. В тихом уголке Вим съел сахар потом сложил пакетик и выбросил в мусорный бак старого барака. Каждую неделю он приносил своему новому блок Эльтосте бутылку Денатурата и мог больше не бояться избиений в новом бараке.